на недужных и исцелять их от золотухи. Но доминиканец уже склонился к уху Людовика и разрешил его сомнения. Короли могут умирать, даже не раскрыв рта. Святая Церковь бдит над ними. Если у Людовика родится сын, обряд чуда будет ему открыт в свое время. Тогда взор Людовика обратился к Клеменции и остановился на ее на ее лице. Груди И драгоценном лоне И еще долго умирающий Собрав последние силы Глядел на пополневший Стан супруги Как бы надеясь передать тому Кто еще не появился на свет Все то Что получил он сам Потомок королевского дома Царствовавшего Тридцателетия Происходило это 4 июня 1316 года. Глава 10. Толомей молится за короля. Когда Толомей уже на закате солнца, возвратился домой, главный приказчик сообщил ему, что в каморке перед кабинетом банкира Его поджидают двое деревенских сеньоров. Видать, они сильно гневаются, — добавил приказчик. Сидят здесь с девятичасовой молитвы ничего не ели, и говорят, с места не сдвинуться, пока вас не повидают. Так, так, я знаю, кто они, — ответил Толомеи. Закройте двери и соберите в моем кабинете всех людей, приказчиков, слуг, конюхов и служанок. «Да пусть поторопится, звать всех!» Затем банкир стал медленно подниматься по лестнице неуверенными шагами старца, обремененного бедами. На секунду остановился на площадке, прислушиваясь к суматохе, начавшейся в доме по его приказу. И когда на нижних ступеньках показались фигуры слуг, он, держась за голову, вошел в приемную. Братья де Крессе поднялись с места — И Жан, направившись к банкиру, завопил «Мессир Толомей, мы явились!» Толомей остановил его движением руки «Знаю», — произнес, вернее, простонал он «Знаю, что вы такие и знаю даже, что вы мне скажете Но все это пустое!» по сравнению с моей скорбью. Так как Жан снова открыл рот, банкир обернулся к дверям и обратился к собравшейся у порога челяди. «Входите, друзья мои, входите все. Сейчас вы услышите из уст вашего хозяина страшную весть, Ну, входите же, детки. В мгновение ока комната наполнилась людьми, и если бы братьям Крессе вздумалось хоть пальцем тронуть хозяина дома, их немедленно бы разоружили. — Но, мессир, что это значит? — в гневе и нетерпении спросил Пьер. — Минуточку, минуточку, — отозвался Толомей. — Вы... Все должны узнать. Все. Братья Кресе тревожно переглянулись. Уж не намерен ли банкир обнародовать их позор? Это отнюдь не входило в их расчеты. Все в сборе? — спросил Толомей. — А теперь, друзья, выслушайте меня. И тут... Не произошло ничего. Воцарилось долгое молчание. Толомея закрыл лицо руками, и присутствующим показалось, что он плачет. Когда он отнял от лица руки из единственного открытого глаза, и впрямь катились слезы. «Милые мои друзья, дети мои», — проговорил он наконец «вы». Свершилось самое ужасное.